Глава вторая. Яна. Отсыпной. Обычно его дают, если поработаешь сутки без сна. Нам с Валерией положен был такой день, когда все проблемы уходили на задний план, и единственное, о чем стоило заботиться, это сон и пропитание. Правда, перед уходом из департамента мне пришлось заполнить какие-то бумаги, связанные с принятием на работу в качестве стажёра. Куратор не бросила меня, а осталась рядом. Однако минут через 10 её увёл в столовую запах шоколадного десерта из Ben Sax. И я осталась одна среди работников департамента. Рядом заполнял бумаги Ли Максатер, что не добавляло мне настроения, но я справлялась. Ли Макс, дружище, как делишки? На этаж заявился один из медэкспертов департамента с тонкой папкой и направился к столу следователя. Я тут закончил скритя жертвы. Вот отчёт. Насколько я знаю, это дело вели вы с Кло. И Фейри Синий Касуй небрежно бросил папку на стол Лимакса. Мне нужно благодарностей. Это твоя работа, резко ответил следователь и потянулся за заключением. «Да, но редкая работа бывает столь ядовитой. Мне положена премия за вскрытие в крайне сложных условиях. Мак-отдача от этого трупа чуть не сделала меня лысым». Фейри перекинул косу на грудь и трепетно прижал к себе. «Зря мучился. Дело закрыто. Если бы выползал из своей лаборатории почаще, то давно знал бы это». Недружелюбно отчитал медэксперта следователь. Открыл выдвижной шкаф и бросил туда папку, закрывая уже ногой. Ну и скотина же ты, Лимакс. Я заработал макастощенье на полдня из этого трупа, а ты даже не соизволил послать в Морк Маквесточку. Фэри психанул, ударил кулаком по столу следователя, а после пнул в воздух в непосредственной близости от меня. А что за труп? Я пыталась не обращать внимания на разговор, и просто занималась своей рутинной работой, но не получилось. Мне посчастливилось узреть истинную сущность одного из моих коллег, и она мне совершенно не нравилась. А вы его спросите, девушка. Может, с вами этот сухарь будет вежливее? раздражённо бросил медиксперт и ушёл, хлопнув дверью. Я вопросительно посмотрела на лимкса, но тот даже не поднял глаз, продолжая заниматься своими делами. Так что за дело? Мне твоего ума дело. Решила, если детектив Линсбрук имеет связи в совете, то можно везде совать свой никчёмный нос. Он посмотрел на меня как на слизняка, после чего добавил: "Ты никто. Всего лишь зазнайка, что мнит себя крутым следователем. Женщина никогда не переступит порог департамента в качестве следователя. А теперь заканчивай с бумагами и выметайся. От тебя несёт Я опешила от такой отповеди и не сумела вовремя спохватиться, чтобы ответить достойно, а после момент был упущен. Пришлось стиснуть зубы и быстро покончить с документами, пока всё раздражение и обида не вылились мне в нужный скандал. Всё равно весь департамент и его глава на стороне Лимакса, так к чему попусту сотрясать воздух? Только потешило бы народ, чего я категорически не хотела. Ты чего такая раздражённая? С улыбкой спросила Валерия, когда я нашла её на первом этаже возле выхода. Очевидно, куратору тоже не нравилось находиться в этом месте, но она переборола себя ради меня и жертв. Я всё больше начинала уважать эту женщину, пусть поход по тёмной стороне города и оставил неизгладимый отпечаток в моей памяти. Теперь я дёргалась от любых шорохов. Следователь Сатер отличался вежливостью и лояльностью к женскому полу. Саркастично ответила, зная, что куратор поймёт меня правильно. Не принимай близко к сердцу. Ли Макстот ещё высокомерный сучок, считая, что принадлежность к вампирам делает его особенным. Как по мне, то он обычная нечисть. Прямо и без реверансов выдала Валерия, полностью игнорируя возмущённые взгляды от нечисти ей вслед. Учитывая, что половина департамента была из иных, а то и больше, У проговка кураторно желаний мало. Однако это совершенно её не волновало. Валерия покинула департамент с тем же достоинством и гордой осанкой, с какой впервые пришла сюда со мной. Непробиваемая женщина. Однако, когда мы сели в кар, детектив растеклась по сиденью как кисель, роняя голову мне на плечо. "Если засну", пробормотала вяло куратор. "Не буди меня". И она попыталась поудобнее устроиться, но что-то под ее курткой пискнуло, и Валерия резко выпрямилась. Из-за пазухи женщина вытащила маленький пушистый комочек и бережно уложила его на свои колени. Присмотревшись, я поняла, что это черный котенок с розовеньким носиком и пронзительно-зелеными глазками, какие бывают только у животных. «Прости, мой маленький, прищемило тебе хвостик или лапку?» Ворковала детектив, поглаживая сонного малыша, а тот уже вовсю клевал носом и ронял головку на колени куратора, готовый отбыть в мир грез в любую секунду. «Ты подобрала бездомного кота?» «Почему сразу бездомного? У него есть дом». Она продолжила гладить по спинке спящее животное, что было размером с ее ладонь. «И где он?» «В лайт-холле?» Как само собой разумеющееся, произнесла Валерия. Да где ты нашла это безродное чудо? Не зная как, но вид причмокивающего во сне котёнка смягчил и моё сердце, совсем чуть-чуть. О, он очень даже родовитый, по крайней мере, выше тебя по статусу. Это было неожиданно, но я не стала расспрашивать дальше. Видно было, что и эту загадку мне придётся разгадывать самой. как множество других не менее странных. Мы уже почти подъехали к агентству, когда Валерия неожиданно пробормотала во сне странную фразу. Когда катится этот мир, ведьма возглавляет следственный департамент, а инквизитор приручает нечисть. Отцыпались мы больше суток, точнее, я отцыпалась. Валерию хватило 10 часов и бутылки виски, чтобы вернуть себя в строй. Непостижимая женщина. Как вообще можно быть бодрой после алкоголя, да ещё в таких количествах? Похоже, первичная оценка куратора была верной. Пьяница. Гораздо позже я узнала, что при её работе алкоголь действует как нейтрализатор некоторых последствий, и от него она не пьянеет, пока вся гадость в организме не помрёт. На вопрос, сколько же яда и прочей мерзости она накапливает в себе, если пьёт после третьей, куратор многозначительно промолчала. Вероятно, это означало много. Спала я в лайт-холле. Пусть Валерия и была сонной, когда мы прибыли, но сил сказать, что отныне третья комната под лестницей полностью в моём распоряжении, она успела. Не было больше смысла возвращаться в общежитие. И я планировала от него отказаться. В нём и раньше не было необходимости. После смерти родителей у меня остались неплохие сбережения, так что я могла позволить себе комнату недалеко от академии, но предпочла остаться с сокурсниками и Робертом Хартни. Последний был главной причиной, почему я ютилась с двумя соседками, а не жила в уюте съёмной квартиры в течение 5 лет. Впрочем, сейчас я понимала, Насколько глупой была моя мотивация. Вот он, Роберт, работает со мной в одном департаменте, и это ничуть не радует. Видеть, как кумир всей академии превращается в подхалима и грубияна, подобного остальным сотрудникам департамента, было нелегко и противно. Вся влюблённость мигом пропала. Осталось разочарование и осадок от собственных разбитых надежд. Хорошо, хоть дали время выспаться после стольких невероятных событий. Я была слишком истощена, чтобы думать о чём-либо или ком-либо, и это было прекрасно. Проблемы исчезли на всё время сна. Приветлый, ты ещё дрыхнешь? Уже 4 часа дня. Ты проспала больше суток, о девка. Кричал кто-то надо мной, после чего одеяло исчезло, а бок прочувствовал на себе щепок с прокручиванием. Ай! «Больно же, ненормальная!» Я подскочила на кровать и попыталась отползти подальше от слишком активной руби, что не закончила щипать мой бок. «Я проснулась, хватит!» «Ты все еще в постели, адептка! А как же ваш устав? Подъем в семь!» «Пол седьмого!» Исправила свою противницу, которая продолжала наступать, забравшись на мою кровать. «Отстань!» Меня вчера чуть не убили. Мне положено спать. Да знаю я, как тебя чуть не убили. Валерия уже приговорила бутылку виски и всё мне рассказала. Медиум перестала хватать меня за бока и просто села на пятки напротив забившейся в угол меня. Растрёпанные красные локоны торчали в разные стороны. Она лбу выступила испарина. Женщина была хороша собой, но во всём её облике и даже в поведении Прослеживалась некая детскость. Будь то разномастные браслеты или амулеты в волосах, но да даже ярко-розовая помада и синие тени всё выдавало в ней стремление не взрослеть. Не сказать, чтобы это меня отталкивало, но ставило в тупик точно. Я не знала, как вести себя с такими людьми. Она велела мне сидеть и ждать, когда ты сама проснёшься. Но я не могу больше тратить на вас время. И так с самого утра торчу в вашей валерьяне. Между прочим, у меня есть своя работа, и мне тоже нужно зарабатывать на жизнь. Она сложила руки на груди и грозно уставилась на меня. Наверняка переживала, что я снова засну, но я не собиралась этого делать. Во-первых, выспалась. Во-вторых, ничто не заставит меня заснуть в присутствии этой яркой личности. Советы. Синяки останутся огроменные. Под надзором нетерпеливой Руби я привела себя в порядок в рекордные сроки, почти как на заре своего обучения, когда одевалась по тревоге. Не теряя времени, медиум потащила меня в заднюю часть дома, прямо в секционную. На этот раз я надела маску во избежание отравления. Однако мне показалось, или темный коридор, что ведет в морг, стал просторнее и намного светлее. Я что, начала привыкать к этому мрачному месту? О, вы уже здесь. Обрадовалась Валерия и слезла со стола для вскрытий, на котором лежал наш клиент. Забавно, никогда не думала, что труп может быть одновременно и жертвой, и клиентом. Завтракали? Учасливо спросила куратор, почёсывая чёрный комочек на своём предплечье. Котёнок доверчиво прижался к женщине и, похоже, снова спал. "Я ещё 9 часов назад", буркнула Руби и обошла детектива, направляясь прямиком в круг из свечей, в котором находился стол с трупом. "А она будет уже ужинать. Ждать ещё хоть минуту, я не намеренна". "Руби, я же тебе уже говорила, у девочки стресс. А у меня запор, и что?" Теперь вы сочувственно будете держать меня за руки, пока я не обрехчусь, грубо оборвала Валерию Мидиум и простёрла руки в стороны. У всех найдутся тысячи причин, чтобы быть слабым, и только одна, чтобы остаться сильным. Мудрые слова. Я прониклась. И прониклась бы ещё сильнее, если бы не вступление про запор и не потёкший нос Руби. Кто-то простудился. Не знаю, насколько это критично для медиума, но я здорово испугалась, когда она закончила свой ритуал, развернулась к нам спиной и спросила серьёзным лицом, не располагающим к шуткам: "Дух пришёл?" Вот тогда я засомневалась, а не полная ли мошенница Руби. Возможно, она даже Валерию обвела вокруг пальца. Конечно, взметнувшиеся пламя свечей, дуновение ветра и подёргивающее левой пятк его. Время вызова труб казались вполне правдоподобными, но у медиума было аж 8 часов, чтобы подготовить своё шоу. Я уже готовилась мягко намекнуть куратору, что нас искусно дурят, но Валерия меня опередила. Да, он здесь. И даже прилично одет. она смотрела куда-то за плечо Руби и будто действительно кого-то видела. Что за глупости? Видеть умерших могут только медиумы, как и вызывать их. Тогда скажите мне на милость, почему Руби не видит приставшившегося недавно старичка, а Валерия общается со стеной? Отлично. На этом моя работа закончена. Сама отправишь дедулю назад в Лимб, а мне пора в лавку. Клиент Медиум кратко улыбнулась, переступила потухший рубеж из свечей и быстренько посеменила прочь из секционной. И как я его отправлю? Он кричит, что обязан предотвратить крах своего рода. Его теперь отсюда ничем не вытравишь, кричала вслед неродивой подруге Валерия. Вернёшься, когда придёт время. И не подумаю, пропела Иная, а потом хлопнула толстая дверь между моргом и жилой частью. Рубии скакала пудрить мозги очередным простакам. Никак не пойму. Она такая хорошая лгунья, или ты потакаешь её мошенничеству? Да, как-то мягко не получилось. Получилось жёстко и в лоб. Тактичность не мой конёк. А чем ты яна? Дедушке не терпится рассказать нам историю своей жизни и смерти. Он присел вон там, на стульчик у стола. Я буду тебе всё пересказывать. Как ни в чём не бывало, заявила Валерия, взяла табурет и села напротив пустого стула, уложив котёнка на колени. Мы внимательно вас слушаем, господин. Я не стала кричать или поднимать тревогу, хоть очень хотелось. Вместо этого подошла и незаметно обнюхала куратора со спины. Так и есть. Сильный запах спирта. Она пьяна в драбадан. Прежде чем ты сдашь меня в наркоконтроль, может, присядешь? Валерия заговорила так внезапно, что я отскочила от неё и наткнулась на ещё один свободный стул. Но как я может и сижу к тебе спиной. А вот старичок отлично всё видит. В следующий раз, прежде чем обнюхать, спроси напрямую. Я кивнула. Что ещё оставалось? Вот и отлично. Теперь давай к нам. Пришлось взять стул и подсесть к ненормальным. Детектив со странностями и котёнком, пустое место, оно же дух умершего дедушки, и бледное от непонимания стажёр косследовательного департамента. Отличный кружок для тех, кто не с нами. Помнишь, я говорила, что Руби мошенница, но только отчасти. Так вот, она настоящий медиум, но со слабой искрой. Вызывать души покойных для неё проще простого, но видеть их она не способна. Ещё в детстве на неё напала чёрная ведьма и почти прикончила. Девочке удалось выжить, но по ту сторону зрения она потеряла навсегда. Теперь вот вызывает родственников своих клиентов, а дальше плетёт им старикороба. ибо не может слышать глаз мертвеца. Даже не знаю, можно ли назвать ее в полной мере нечестной. Я была согласна с Валерией. После рассказа Руби открылась для меня с другой стороны. Ее паранойя, детские выходки, куча артефактов и атрибутики больше не казались чем-то ненормальным. Это была защитная реакция и попытка показать, что утраченная не меняет того, кем она рождена. Медиумом. У меня был еще один вопрос к куратору. Я хотела выяснить, почему она может видеть мертвых. Но детектив внезапно вытянулась в струну и застыла. «Прости, я на минуту». Она встала и направилась в жилую часть особняка. Стоило остаться, но я просто не смогла. Мне необходимо было знать, что могло в мгновение ока превратить веселую женщину в соляной столб. В доме Валерия не осталось. Она направилась дальше и вышла на крыльцо. Что-то манило её на улицу, или кто-то. Когда я догнала её, то столкнулась с изумрудным и очень недовольным взглядом главы департамента. А отдай фамильяра. Прошипел Глетчер и весь подобрался, как для броска. Впервые видела Виконта в таком животном, нестабильном состоянии. Обычно он весьма сдержан. «Не понимаю, о чем ты», — спокойно произнесла детектив и осторожно спрятала котенка за пазуху. Естественно, Вольфган увидел этот жест и пришел в еще большую ярость, выдвинув нижнюю челюсть слегка вперед и тяжело дыша. «А давай мы тебя покормим». Влад неожиданно схватил меня за локти сзади и втащил назад в дом. «Пусть взрослые решают свои мировые проблемы». А мы отлично проведём время за ризотто. Что скажешь? Я многое хотела сказать и даже ругнуться. Но на кухню зашёл Джо. Оборотень мягко вхватил меня за талию и посадил на высокий стул напротив себя. Скоро всё узнаешь. Дай себе время привыкнуть. Мы тоже не сразу освоились. Басиста сказал мужчина и сел рядом. Именно. А теперь кушай. И Влад впихнул в мой приоткрытый рот виноградину, причём очень медленно, после чего облизнул кончик пальца, которым коснулся моих губ. Ох, даже не знаю, что было сложнее: быть в неведении или сидеть в компании двух харизматичных мужчин, что пожирали меня глазами и невинно касались чувствительных местечек, будто не взначай.